Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым. Клерваль воспринимал все гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей. и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял ниже его. Я мог бы провести здесь всю свою жизнь, — говорил он мне, — среди гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и районе. Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствием существует много невзгод, чем постоянно находился в напряжении, едва начинал отдыхать, как вынужден покинуть ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, и затем, в свою очередь, отказываться от этого ради других новинок. Мы едва успели посетить разнообразные озера Кимберленда и Вестморленда и сдружиться с некоторыми из их обитателей, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом. Мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим вещанием, перепасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить свою месть на моих близких. Эту мысль преследовала и мучила меня даже в те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным терпением. Когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами. А когда они прибывали, я видел адрес, написанный рукой «Элизабет» или «Отца», едва... Осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной, может отомстить за мою медлительность, убийство моего спутника. Когда мной овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним, словно тень, с защитить его от воображаемой ярости его, губителя. Я словно совершил тяжкое преступление, думы, о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятие, точно действительно совершил преступление. Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии, а ведь этот город мог бы заинтересовать самое несчастное существо. Клервале он понравился меньше, чем Оксфорд, тот привлекал его своей древности. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтические замки, окрестности — Самые восхитительные в мире. Привели его в восторг, и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия. Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тей до Терта, где нас ожидал наш знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю. Поэтому я объявил Клервале о своем желании одному совершить поездку в Шотландии. «Развлекайся сам», — сказал я ему. «А здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать один-два месяца, но, умоляю тебя, не мешать моим передвижениям. Оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве. А когда я вернусь, я надеюсь быть веселее и более подстать тебе». Анри пытался было отговорить меня, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. — Я охотнее последовал за тобой в твоих странствиях, — сказал он, — чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю. Постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтобы я снова мог чувствовать себя как дома. Это невозможно в твоем отсутствии.